Глава пятая. От неожиданности дядя Олег вскрикнул и схватился за глаза. Начал растирать их, тяжело при этом дыша. Заерзал в кресле. «Что ты делаешь? Да успокойся ты!» Я поднялся с дивана и подошел к креслу, где сидел дядя. Дал ему пощечину. Он снова вскрикнул, но перестал двигаться. Отлично. — Значит так, дорогой дядя, сейчас ты расскажешь мне всё, о чём знаешь. — Я не понимаю, о чём ты говоришь. Дядя Олег продолжал тереть свои краснющие влажные глаза. — Я ничего не понимаю. Я ещё раз ударил его, но теперь не ладонью, а кулаком. Пока что не сильно. — Как ты смеешь? Я же твой дядя. Я не сделал ничего плохого. Если будешь продолжать придуриваться, следующий раз ударю с использованием энергии, — сказал я и поглядел на Йо, левитирующую над креслом. Я стал догадываться, что мое плохое самочувствие связано с перегрузкой от использования сразу двух букв, поэтому пока что решил обходиться лишь одной Йо. Я схватил дядю за руку и отодвинул его рукав. Поглядел на часы поближе. Эти часы стоят как десять зарплат моей матери. С твоими доходами ты бы никогда не смог себе их позволить. Но замялся дядя. Мне подарил их один хороший клиент. и Я не платил за них. От удара усиленного энергии дядя Олег вывалился с кресла. Он прополз несколько метров и сел, уперевшись о стену. Глаза его слегка отошли, и он смог немного их разлепить. Зато теперь держался за разбитый подбородок. А я ведь предупреждал. Не держи меня за идиота. Ты думаешь, если мне восемнадцать, то можно крутить со мной? Как тупым куском дерьма? Не выйдет, дорогой дядя. Я медленно подошел к нему. Через месяц небольшим нас должны выселить из квартиры. Моя сестра работала в стриптизе, чтобы покупать мне лекарства. Моя мама не вылезала с работы, дабы мы не сдохли с голоду. Наконец, я сам на протяжении года корчился от адской головной боли. Но что же ты делал в этот самый момент? Я? Дядя Олег попытался убрать руку от подбородка и что-то сказать, но ему было больно. Давай подскажу. В этот момент... «Ты заказывал себе дорогие часы и прочую хрень. Ты покупал себе и своей семье дорогущие дома, приезжая в этот лишь для того, чтобы мы ничего не заподозрили. Ты заваливал своего увольня подарками и запрещал ему видеться со мной, так как малолетний идиот мог проболтаться». Из глаз дяди Олега покатили слезы. «Как я это узнал? Да, очень просто». «Стоило понаблюдать за вами всего полчаса». «Прости», — сквозь боль произнес он. «На кой мне твои извинения? Мне нужна информация. Пока не получу ее, твоя последующая жизнь будет оставаться под вопросом». «Хорошо», — сказал дядя и попытался встать. «Я кое-что по покажу тебе». Я подал ему руку, и помог подняться что именно один документ он в соней комнате показывай дядя олег пошел по коридору а я за ним он установился возле своего бывшего кабинета стал рыться в карманах я сосредоточил в ладони энергию и выставил ее вперед закрыто Испуганно произнес дядя и достал из кармана маленький ключ. Открыл им дверь и, навалившись на ручку, ввалился в кабинет. Я встал в дверях и стал наблюдать. Он подошел к большому столу, заваленному бумажками, и начал в нем рыться. При этом он стоял ко мне спиной. «Ну что так долго-то?» Он искал документ уже минуты три. Нашел произнёс дядя и застыл на месте. «Ну, чё завис-то?» «Сука!» Провизжал он и, резко повернувшись, запустил в меня огненный шар. Я такого поворота не ожидал, но, тем не менее, мгновенно скрылся за дверью. Впрочем, можно было этого и не делать. Когда я снова заглянул в кабинет, то увидел, что хиленькое заклинание угодило в стену, примерно в метре от того места, где стоял я. Я разогнался и, за секунду преодолев расстояние от двери до стола, энергетическим кулаком со всей силы ударил дядю. Безвольное тело перелетело через стол и врезалось в шкаф с книгами. Да, я подошел к столу и увидел, как на одном из листков ручкой была нарисована корявые буквы «Н». А, вот оно что. Я взял прожженный после использования буквы «лист» и потряс его, чтобы потушить. Ух ты! Даже стол успела немного прожечь. Поэтому таким мудакам, как ты, и нужно всегда иметь при себе маг. Говорил я там кто в ближайшие несколько часов вряд ли сможет что-то услышать. На что этот идиот вообще рассчитывал? Одолеть меня каким-то хиленьким фаерболом, имея при этом букву пятого ранга? Наивный. Хотя он же из-за ослепления вряд ли видел мое золотое «йо». Так что, наверное, думал, что я все еще тот же слабак. Вот и что теперь делать? Ублюдок не пожелал со мной общаться. Теперь придется говорить с тетей. Эх, а так не хотелось. Не люблю устраивать разборки женским полом. Но чего уж тут поделать? Минут через десять вернулась тетя. Помимо витамина С, она купила кучу всякой ерунды из супермаркета. «А что-нибудь холодненького взяла?» — спрашивала я, пока тетя разувалась, сидя на стуле в коридоре. «Нет. А что?» «Пойдем, покажу». Я позвал тетю за собой и двинулся к кабинету. Жестом пригласил ее внутрь, пропустив перед собой. Тетя толкнула дверь и шагнула внутрь. От увиденного она выронила телефон и медленно повернулась в мою сторону. Я уже был наготове. Рядом с лицом красовалась ровненькая буква, а выставленная вперед рука готовилась пронзить энергией все, что угодно. извините тетя, но с вами по-другому никак. Сейчас ты расскажешь мне все, что вы скрывали». Она заплакала. Она продолжала плакать, стоя на месте, и боясь пошевелиться. «Да ладно тебе. Присядь. С дядей Олегом все хорошо. Жить будет. Просто он непонятливый у тебя. Ты ведь не такая». Ревущая тетя сделала три шага в сторону и опустилась на кресло. Прошло еще минут десять перед тем, как она успокоилась. Я на нее не наседал и спокойно ждал перебирая бумажки на столе. Наконец, она собралась с духом и начала говорить. «Когда твой отец умер, весь наш род остался ни с чем. Мы были в растерянности, не знали, что делать. Власть перешла кое». Тетя поглядела на лежащего без сознания мужа, Олегу. «Да, он был очень зол на твоего отца, но к вашей семье мы всегда относились хорошо». «Правда?» «Угу, поэтому не помогли ни копейкой в трудную минуту», — подумал я. Но перебивать тетю не стал, дабы не скатиться в очередные разборки. Я нуждался не в этом, а в информации. Очень долго Олег искал пути, договаривался и, в конце концов, ему удалось договориться с иранскими поставщиками. «А, вот откуда деньги пошли». «Ну, так я и предполагал». Так как порты в Черном море забрали целиком, то оставались только в Каспийском. После Иранской революции торговля угасла и там, но теперь... — Как давно у вас наладились дела? — спросил я. Тетя опустила голову. — Года три тому назад. — Сука! — не сдержался я. — Три года? — Три года? — Три, мать его, года! Я отпрянул от стола и подошёл к тёте. «Скажи мне, дорогая, почему вы не удосужились помочь нам хоть чем-то?» С большим трудом успокоившись, тётя снова начала лить слёзы. «Простите нас. Простите». «И это начинает извиняться». Я снова вернулся к столу. «Разве пустые слова что-то могут изменить?» «Они способны отменить всё то, что уже случилось». простите Продолжала тетя. Я взял со стола один из десятков документов. «Вот!» — кинул его на пол. «Вы купили себе дачу за двадцать три миллиона! Двадцать три!» «И это лишь одна из множества других. До одной трети от ее стоимости бы хватило, чтобы отправить меня к лучшим целителям и погасить все наши долги». Стол буквально разрывался от бумажек с отчетностью о покупках. Загородные дома, дорогие машины, самая лучшая техника. Нет, это, конечно, не было жизненно необходимое. Семейка буквально пала в денежный раж. Они тратили миллионы на роскошь. Тратили и тратили деньги на полную хрень. В то время, как мы загибались от беспомощности. Я понимаю, можно ненавидеть моего отца. Он и правда это заслужил, но он ведь давно как мертв. Но мы-то живы. И моя мама сестра уж точно ни в чем не виноваты. Тетя уже перестала плакать и с раскисшим лицом просто смотрела в стену. Ладно, черт с вами. Назад время не отмотаешь. Вот только отныне, когда я выздоровел и достиг возраста 18 лет, владение активами рода, переходят ко мне. Тетя резко повернула голову в мою сторону, и во взгляде я увидел то, что она так плотно скрывала весь сегодняшний день. Я увидел, как внутри нее нет абсолютно ничего человеческого. Увидел, как по отношению ко мне она испытывает лишь злость и презрение. Нет. Тетя никогда не любила меня и мою семью. Деньги — вот что ее интересовало больше всего на свете. И когда до нее дошло, что отныне она их лишится, наружу вылезла истинная сущность. Да, злобно улыбался я. Представляю, как вы радовались, узнав о том, что я неизлечимо болен. Ведь все ваши дачи и машины могли совсем скоро стать моими. Стоило лишь мне стать совершеннолетним. Но теперь я полностью здоров, и ваша золотая жизнь подошла к концу. Ты не посмеешь!» В открытую скалилась тетя, глядя на меня. «Ты не посмеешь, малолетний ублюдок! Ты не посмеешь!» Тетя вскинула из-за спины руку и стала с помощью мак порисовать букву. Я оттолкнулся от стола, сделал рывок вперед, и ударом носка ударил тётю по руке. Буква, нарисованная лишь наполовину, погасла, а Макс с тощей руки вылетел, впечатавшись в степь. Женщина вскричала от боли. «Сука, сука, сука, сука!» — орала она. «Как же больно! Малолетний ублюдок! Выродок!» «Ничего, потерпишь!» Я услышал стоны со стороны раскуроченного книжного шкафа. «О!» Вот и дядя Олег в себя приходит. Сейчас все вместе, как в старые добрые, поразвлекаемся. Улыбался я. Пока дядя отдирал слюнявый рот от пота, тетя в это время, по моему приказу, искала квитанцию от доходов с портов. Делала она это неохотно, но делала. Наконец, я получил на руки заветную бумажку. Посмотрел в нее и обмолел. Только за последний месяц с одного порта, а всего их было два, пришло 62 миллиона рублей дохода. Да, естественно, из этого больше половины уходит государству, но с учетом хорошей работы двух портов в месяц будет выходить около полусотни. Неплохо для разгона. Тетя помогла встать своему мужу и усадила его на диван. села рядом И приобняла, стала испепелять меня взглядом. «Я сейчас же позвоню твоей маме и расскажу, что ты с нами сделал!» Бурчала она. «Да хоть папе римскому звоним не похрена. Можешь не пытаться на меня надавить. Сейчас твой упырь придет в себя, и мы поедем в комитет по контролю за имуществом. Да я тебя в буквнадзор сдам! Да, точно! Будешь знать, как использовать буквы во вред своим родственникам!» Она вытащила из штанов телефон и стала набирать какой-то номер. Я кивнул в сторону стены, которая была проломлена дядиным фаерболом. «Ну, звони, если тебе так хочется». Ха. Тетя убрала телефон обратно и снова стала обнимать дядю Олега. Тот, в свою очередь, не произносил ни звука и просто смотрел пол. Как же жалко выглядели эти попытки хоть как-то изменить ситуацию. Жадные до денег гиены ни в какую не хотят расставаться с прежней жизнью. Но назад уже не отрутишь. Теперь золотыми унитазами придется распрощаться. Навсегда. Впрочем, совсем издеваться над этими ущербными я не буду. Хотя и жизнь у них теперь настанет. Вух, какая интересная. Минут через двадцать я вызвал такси. И поехал в комитет. Я посадил парочку сзади и наблюдал за ними через зеркало. По дороге размышлял над произошедшим. Я понимал, что оставлять все как есть нельзя. Дядя с тетей настолько ослеплены деньгами, что ради возвращения прежней жизни они готовы на все, даже на физическое устранение меня. И если бы я вовремя не среагировал, так бы оно и произошло. Уверен, им бы сошло это с рук. Никаких проблем бы им не составило подкупить врачей, и выставить все так, что произошла какая-то ошибка. И рак ко мне все-таки вернулся. Если оставить их в покое, то рано или поздно они меня убьют. Ведь если умру я, наследником первой очереди станет дядя, и тогда все вернется на круги своя, если не станет еще хуже. В голову приходит два варианта решения этой проблемы. Первый — обратиться в суд и в суде попытаться доказать тот факт, что семья дяди укрывала от нас доходы спортов. Но это дело довольно бесперспективное. Очень вряд ли мне удастся его выиграть. Ведь дядя, по сути, до наступления моего совершеннолетия, был главой рода, и в его руках содержалось управление всеми активами. Впрочем, и тут можно найти какие-нибудь лазейки. Вопрос только, зачем? Что я от этого получу? Нет, я поступлю иначе. Я сделаю умнее. Через полчаса подъехали к большому бетонному зданию с надписью «Комитет по контролю за имуществом». Дядя Олег расплатился с таксистом, и мы проследовали внутрь. Перед заходом в кабинет я подхватил тетю за руку и со счастливым лицом затащил ее туда. Эх, тетя Лена, какой сегодня денек чудесный, правда? Почти до самого вечера мы шатались по бюрократическому аду, переходя из кабинета в кабинет. Сначала меня переоформляли как нового главу клана. Я без конца звонил маме и просил присылать ее сканы документов отца, документы, доказывающие наше родство и прочую ерунду. Уже после этого мы занимались непосредственно имуществом. Я даже на секунду обрадовался, что Воронцовым принадлежало всего два порта. Иначе бы пришлось забыть о нормальной жизни. Минимум на неделю. Дядя Олег почти вслепую подписывал все документы. Ему уже было все равно, что будет дальше. Он находился в прострации. Он чувствовал себя ужасно и поэтому не рыпался. Зато тетя без конца продолжала возникать и запугивать меня. Наконец, к восьми вечера мы вышли на улицу, и я выдохнул. Дело было сделано. И что же дальше? А дальше... «Родня!» Я подошел к сидящим на скамейке дяди и тете. «У меня для вас шикарная новость!» Естественно, они ничего мне не отвечали. Тетя нервно стучала пальцами по ноге, а дядя ныл от боли в челюсти. «Что? Не хотите ее узнать? Ну, правда, вы будете очень рады ее услышать. Какие же вы нелебопытные!» «Ладно, ладно, все равно скажу. В общем...» Теперь вы будете жить в Полярном. — Что? — отозвалась тетя, замерев после услышанного. — Где мы будем жить? — В Полярном. Это такой город на Чукотке. — Не поняла. — А, ой, извините, перепутал. Это не город, это поселок. — Ну, тоже неплохо. — Что ты несешь? Природа там? м, -м, -м. Просто сказка. — А зимы-то, зимы-то какие? Это вам не питерские недозимы. Это реальный русский морозец. Эх, как же я вам завидую. Осознав, что я не шучу, тетя стала просите о помиловании. Умоляю, не надо. Мы больше никогда вас не побеспокоим. Можно хотя бы в Москву. Зато мы всегда будем под присмотром. Зачем нас так далеко? А название-то какое, слышишь? Полярный. Уже от самого слова жизнь веет. А воздух там какой чистый. Здоровые станете, как бычары, честно говорю. Наш Игорек морозы не переносит. Нельзя нас, Полярный, — настаивала на своем тете Лена. Ничего, привыкнет ваш Игорек. Если хорошо сдаст школьные экзамены, присылайте сюда. Так уж и быть. Устрою где-нибудь, а пока у вас всего полтора часа до отлета. Билеты я уже купил, так что я доехал с ними до особняка в центре города, подождал, пока они соберут вещи, и проводил до аэропорта. Убедился, что они сели на рейс, и со спокойной душой поехал домой. При любезном прощании предупредил, что если они не будут каждую неделю прислать мне фотки из дома, будет худо. Денег в дорогу позволил взять сколько угодно. В такой дыре ничего хорошего все равно не купит Так что плевать. Ну, вот и все. Одной проблемой меньше. Когда я вернулся домой, была уже поздняя ночь. Аккуратно прошагав свою комнату, завалился в кровать. И, по идее, стоило бы мне засыпать. Ведь день выдался тяжелым. Но что-то никак не выходило. Глаза не смыкались. Расслабление не наступало. Что же еще остается в такой ситуации? Я достал телефон и начал листать новости. Ничего не предвещало беды, пока я не наткнулся на совсем свежие известия Самолет, на котором я отправил семью дяди Олега в Полярный, разбился.